ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ На следующий день, когда начало светать, Айзека и остальные покинули деревню. Хотя ещё было совсем рано, Генретта вышла проводить их и даже приготовила для них еду в дорогу. Ребята были признательны за заботу и заплатили даже больше, чем она у них просила. Правда, на деле это была плата из-за пребывания там Эшли, хотя за грифи они решили не платить. Возможно, женщина подумала, что это плата за молчание. Она выглядела так, будто хотела сказать: "Я всё поняла. Это деньги за то, чтобы я не говорила, что видела вас". Но их и это устраивало, потому переубеждать о ней не стали. Покинув деревню, они направились на север. И слева до самого юга простирались горы и бескрайние горные хребты. В месте, называемом на размие, с самой вершины вниз смотрела чёрная тень, освещаемая солнцем. Группа людей шла по равнине вдоль гор а менее чем в полудне пути располагалась их цель – огромное болото – Болото Бегемота. Там правил святой зверь Бегемот. «Не так, как я представляла», – сказала Изодора, разрезая траву и ветки мечом. «Это же Болото Бегемота. Всюду бездонные болота и воздух застоявшийся. Такое я представляла местечко». Шедший позади неё Айзек сказал «Ага» и кивнул. «Я думал о том же» а здесь всё заполонили растения. Они продирались сквозь них и увидели искрившуюся на солнце водную гладь. Вот уж неожиданность увидеть такую чистую воду. Там было озеро. Другой берег был далеко, озеро было огромным. Они осмотрели всё слева и справа, и если бы на воде не отражался солнечный свет и не плавали палые листья, можно было подумать, что это огромная дыра, такой чистой была вода. Сияющая поверхность озера напоминала гладкое блюдо, зрелище было очень притягательным, а язык сам не понял, как засмотрелся. «Это четвёртая?» спросила оказавшаяся рядом Задора. «Нет, пятая». Хм, вот как?» Прикрывая глаза рукой, она смотрела на озеро. Кстати, на её голове пригнездился Гриффи. Он сложил крылья и выглядел, как шарик, утонувший в волосах девушки. Монстр тихо спал. Гарифи был очень ловким. «Нужно невероятное чувство равновесия, чтобы спать вот так и не свалиться с раскачивающейся головы». «Всё же не различить», — сказала Изодора. «Эти озёра не отличить. Это не то же самое озеро, что мы уже видели. Мы же прямо шли? Что-то я не уверена». «Я тоже». Айзек был с ней согласен. Они шли достаточно долго и встретили уже пять одинаковых озёр. Он уже начал думать, уж не потерялись ли они. Но чтобы этого не случилось, у них было одно умение. «Эшли, ну что?» «Да». Позади головы Айзека прозвучал голос Эшли. Девушка высунула змеиную голову из-за спины парня, она опустила забрала, собиралась использовать ясновидение. «Всё в порядке, идём куда надо. Так что Изодора смело иди дальше. Однако, думаю, стоит готовиться, что пейзажи будут одинаковыми». Девушка вздохнула. Огромное болото – болото бегемота. Эшли сообщила. Огромные болота – это сложная акватория. Она была права. Здесь было много водных ресурсов. А между ними был густой лес, не такой, как в гнезде дракона, но пышная растительность заполнила всё между озёрами и мешала пройти Айзеку и Изадоре. Девушка шла первой, и не хотелось ни на кого полагаться. Она сама вышла вперёд, выказывая инициативу. То ли дело было в том, что она привыкла жить в лесу, то ли в её крови что-то бурлило. Солнце высоко поднялось над землёй, на небе не было ни одной тучки, а летнее солнце припекало. Так должна была быть, вот только жары не ощущалось. От озёра сходила прохлада, она удачно соединялась с жарой, создавая приятную атмосферу. Они вышли рано, чтобы прибыть, пока солнце ещё высоко, и это оказалось верной задумкой, пусть и в другом смысле. «Кстати, младший брат», — обратилась Эшли. «А ты знаешь, что это за озера?» «Что за озера?» Не понимая суть вопроса, Айзек сдачно склонил голову. «А какая суть может быть у озера?» хе, -хе, хе а такая?» Голос был гордым и нахальным. «Все эти озера — следы святого зверя-бегемота». «Ха?» Это вскрикнул не Айзек, а Изадора. «В смысле? Следы? От ног следы?» «Да, именно следы от ног». Видать, Эшли понравилась реакция задоры она довольно продолжала. Когда бегемот идёт, после него остаются ямы, в них скапливается дождевая вода. Он не особо подвижный, но за долгие годы пару шагов делает, так и появляются озёра. Вот так и появилась болото бегемота, потому-то все озёра одинаково большие. «Ого, вот оно как!» Эзодора уставилась на озеро. Неужели дракон не рассказывал тебе о других святых зверях? Конечно, рассказывал. Кто где живёт, какой силой обладает. Ну, о таком я слышу впервые. Хм, выходит, что бегемот куда крупнее моего отца. А? Теперь пришла очередь Айзека удивляться. Отец девушки, святой зверь-дракон, его можно было описать одним словом «гигант». Он был как целая гора, монстр давил одним своим видом и заставлял почувствовать себя бессильным. Такая громадина пугала тем, что точно обладала правом убить. Тогда парня переполнял ужас. «И он больше дракона?» «Что такое, младший брат? Испугался?» На её провокацию язык ответил сразу же. «Кто испугался? У тебя с ясновидением что-то не так? Хм, то, -то же». Обида не дошла до старшей сестры. Эшли вытянула голову и положила подбородок на правое плечо парня, а она была расслаблена. Но можешь не храбриться так. Бегемот имеет более спокойный нрав, нежели другие святые звери. Младший брат, ты тоже должен был читать об этом. Давно это было. Эшли говорила о зарождении континента. Это книга, где были описаны разные легенды. Там же было написано и о святых зверях. Исходя из написанного, выходило, что бегемот был добрым монстром, и во время войны людей и монстров он не нападал на людей сам. Это правда? Сомневалась Задора. «Святые звери? Они ведь как головори монстров. Тогда чего он избегал войны с людьми?» Конечно, когда лезли, он отвечал. Но сам бегемот на людей не нападал. Доказывает это то, что деревня, где мы останавливались, менее чем в полудне пути от огромного болота. А чуть севернее находится Каладборг. Рядом с бегемотом человеческие поселения, но записи о сражениях нет. Если сравнивать, то, например, Гидра точно нападала на соседей. Такое точно было. Это доказывает то, что бегемот – миролюбивый монстр». Отец ведь тоже не нападал на Леватейн. Да, такое было очень редко. Дракон и Леватейн были переплетены легенды о Паладине, между ними договорённость в Он вёл себя так, как я и предполагала. Может, и в этот раз повезёт. Хм, случаи неравнозначные. Но если не попытаемся напасть, то и нам не навредят. Люди это понимают и не приближаются к дракону и бегемотам. Ладно, на этом закончим лекцию. Эшли подняла голову с плеча языка и посмотрела вдаль. «Скоро мы встретимся с Бегемотом!» Парень вздохнул ей в ответ. И ведь она перед этим сказала ему, что язык может не храбриться. После всего неубедительно. «Может, он добрый, но мы пришли за телом Эшли. То есть украсть долю Бегемота. Вряд ли получится уладить всё мирно. Потому и надо всё разведать и вначале попробовать завязать диалог». «Диалог. Вот как» то есть у них нет никакого способа вернуть часть тела Эшли, удивительно и пугающе. И все же они пришли по настоянию девушки. В бою с Грифоном мы едва вырвали победу. Младший брат, в результате ты лишился руки. Нельзя позволить повториться такому безжалостному сражению. Ни в коем случае. Потому теперь мы должны действовать аккуратней. Подобный разговор происходил не раз, но Эшли вечно отчитывала его как провинившегося ребенка. В любом случае, у нас слишком мало информации о бегемоте. Почему они договорились о ненападении? Даже люди, живущие здесь, ничего не знают о бегемоте. Различные страны континента пытаются выяснить, как же живут святые звери. Такие слухи ходят, но на деле вряд ли кто-то продвинулся. Потому надо увидеть со своими глазами, выяснить всё о бегемоте и решить, как с ним справиться. Они пришли в огромное болото и для начала поговорят с бегемотом. А на деле будут выяснять и думать, как с ним справиться. Конечно, стоит учитывать, что переговоры могут закончиться неудачей, и мы испортим Бегемоту настроение. Можно было понять, о чем говорит Эшли. Правда, можно. И всё же. Тогда мы побежим, поджав хвосты. У Эйзека начала болеть голова от такого безразличия сестры. Будто мы сможем сбежать так легко. Из-за рождения континента я узнала ещё и то, что Бегемот очень неспешный. У него хороший характер, и он довольно покладистый. Идти на него в открытую опасно... «Ну, если избегать сражения, то сбежать будет несложно», — сказала Эшли и посмотрела на парня. «Младший брат, мы уже много раз об этом говорили. Неужели ты до сих пор не согласен?» «Не то чтобы не согласен». Он не мог избавиться от тревоги. Парень не знал, что может случиться дальше. Конечно, сестра вроде всё продумывала, но предосторожности ей точно не хватало. Айзек спросил у неё. «Ты ведь без проблем можешь использовать ясновидение?» «Да. Не чувствую ничего, что могло бы мешать. В гнезде дракона было иначе. Здесь нет никакого проклятия магических искривлений». «А, это проклятие было нужно, чтобы скрыть меня», сообщила Изодора. Дракон, чтобы остановить войну между святыми зверями, зачил ребёнка с человеческой женщиной. Так о языку рассказала сама Изодора. Так что вполне понятно, что он хотел её спрятать». Однако живущая по соседству Гидра с её особенным зрением вполне могла увидеть ребёнка-дракона. С видением никаких проблем нет. Ещё раз сообщила Эшли. Тогда могла бы ты посмотреть как можно дальше. Хочу сам посмотреть на Бегемота до того, как он нас заметит. Тут я согласна. Но что-то мне не хочется этого. Не хочется? Просто это немного неискренне, если мы хотим поговорить. Айзека это удивило. Это святой зверь, укравший часть твоего тела. Мы не к другу в гости идём. Знаю я. Просто думаю, вдруг бегемот очень осторожен. Не о том беспокоишься. Что делать будем, если подойдём неудачно, а он на тебя охотиться начнёт? Эти слова застряли у него в груди. Кто это вообще скажет? «Ладно вам двоим», — влезла в разговор Задора. Их разговор заставил её улыбнуться. «Мне кажется, что вы оба правы». «Так что для начала давайте будем идти осторожно, как и сказал Айзек, а когда госпожа Эшли найдет бегемота, подумаем, что делать дальше. Будем вот так спорить, день к концу подойдёт, верно же?» Она была абсолютно права, потому Айзек замолчал. Скорее уж, парень считал себя слегка виноватым за то, что так напирал. Эшли тоже виновата свесила голову на плече парня. «Позор нам, Изодора! Брат и сестра болтают о всяких глупостях!» «Ладно тебе!» «Думаю, вы прекрасно дополняете друг друга». «Дополняем?» Девушка улыбнулась. «Я путешествую с вами не так уж и долго, и всё же вижу. Когда Айзек творит безрассудство, госпожа Эшли становится осторожной и наоборот. Так что, как по мне, вы отлично дополняете друг друга». Айзек и Эшли переглянулись и озадаченно склонили головы. «Мне кажется, что Эшли чаще бывает безрассудной». «Младший брат?» Это говорит тот, кто ослушался приказа короля и забрал мою голову, в одиночку пошёл на Гидру и потерял руку в бою с Грифоном. Разве всё это не было безрассудно? Сосчитать не могу, сколько раз ты меня так пугал за последнее время. Тогда позвали мне сказать. Заметив взгляд девушки, язык замолчал. Для меня, по крайней мере, это так выглядит. Изадора пожала плечами. Ладно, пойдёмте, а то и правда так день к концу подойдёт. Эшли улыбнулась, глядя на спину уходящей девушки. «Да уж, вот уж не думала, что меня будет поучить из Адора». «Вот уж точно позор». Парень не сказал то, о чём думал, а лишь взглянул и пошёл вслед за девушкой. Они снова пустились в путь, но уже вскоре... а? прозвучало озадочный голос Эшли. «Что это? Что такое? Что-то увидела?» Эльзек посмотрел на своё правое плечо, Там было лицо змеи. Забрало шлема была опущено, но даже и без него выражение на лице рептилии было не прочитать. Правда, в её голосе ощущалась серьёзность. Шедшая впереди Изодора тоже напряглась и обернулась. Спавший у неё на голове грифи проснулся и ждал, что скажет Эшли. «К сожалению, похоже, больше он не добрый», — сообщила Эшли. «Впереди я вижу человеческие трупы».